Глава вторая. Вернувшись в Грейтем, он уселся за обеденный стол и тут же снова встал. Подойти к окну и задернуть занавески, чтобы и пишущую машинку не видели и не слышали. Его назначенной пишбарышней была виола, и он не хотел лишних вопросов. Снаружи послышались голоса. Лукасы и их друзья Нельсоны шли мимо, направляясь к дороге. Дети хором требовали, чтобы их схватили в квелл искупаться. Мэделайн и гувернанка Флори деликатно настаивали, что еще слишком рано для купания. Вода в реке Арун не успела прогреться. Перси засмеялся и сказал, что пускай дети поплещутся. шляп шлеп стукалась и дорожку нога Сильвии. Лоуренс опустил голову и перечитал страницу, торчащую с ролика машинки. Он лежал, ноги придавила огромная масса окровавленной земли. Он смутно смотрел на нее, думая, что она должно быть очень тяжелая. Он тревожился очень сильно, и эта тревога легла грузом на его жизнь. Непонятно, почему земля, покрывающая ноги и бедра, так пропитана кровью. И чуть ниже. Одна нога лежала странно отклонившись. Он силился слегка пошевелиться, нога не двигалась. Казалось, в его существе зияет огромный провал. Она обретала форму. Его мина, его небольшая подрывная бомба из слов. Если б только можно было начисто вымести эту Англию, смахнуть все дома и мостовые, чтобы начать все заново. Но торопиться не надо. И тут он заметил, ярко-голубой, как яйцо малиновки, конверт на зеленом линолеуме. Кто-то подсунул под дверь. Он подошел, поднял письмо, вскрыл и подергал себя за бороду. Конечно, его уже тошнит от гостей, это правда, но сборище он любит. В тот вечер лоуренсы прибыли в Рокхэм-коттедж с необычно бодрым видом, тайно зная, что скоро разъедутся. Изгнанник толкал перед собой тачку, всю дорогу от хлеба до двери лукасов. Он надел короткий итонский пиджак в красную полоску и шляпу канатье, хотя дневная жара все еще не спала. На Фриде была светло-зеленая льняная туника. «Чисто мешок», — подумал муж, но перспектива вечеринки подняла ему настроение, и он только сказал, что в этом платье зелено-золотистые глаза жены особенно сияют. У дубовой двери их приветствовала Мэдалайн, и Лоуренс приподнял мешковину с тачки, открыв кучу подарков. Горшки с рассадой душистого горошка он пообещал устроить для них трильяж в саду, Банка яблок в сиропе, каравай хлеба, собственноручно испеченного утром. Не такой хороший, как у Хильды, но лучше, чем у пекаря в Сторингтоне. Бутылка французского вина, оставленная Джеком Мерри. И еще, он словно фокусник, извлек их из внутреннего кармана. Шесть павлиньих перьев, по одному для каждого из детей. Сильвии, Кристины и маленькой Барбары Лукас, Мэри и мальчика и девочка Нельсонов. Барбара заревела, потому что ее кукле-младенцу пера не досталось. Перья сохранились у Лоуренса с прошлого года от соседа в Чешеме, который держал всякую разную птицу. Сосед объяснил Лоуренсу, что павлин обычно сбрасывает большую часть хвостовых перьев сразу по окончании брачного сезона. «К этому времени беднягу успевают совершенно заездить», — воскликнул Лоуренс. К Медалайн, стоящую у двери, присоединился Перси. Похоже, его не особенно заездили, он не выглядел усталым. Он опустил закатанные рукава рубахи. Лицо обожжено солнцем, волосы выгорели, с виду вполне боеспособен. Мэдалайн, у которой все еще сияли глаза после сегодняшних занятий любовью, заглянула в тачку и сказала, что это невиданные сокровища. Фрида принялась настаивать, чтобы Мэдалайн обязательно забрала все». «А что еще, по мнению Фриды, Медлайн может с этим сделать?» — мысленно удивился Лоуренс. «Его жена обожала гиперболы и преувеличения». «Послушайте», — Фрида указала на тачку и заявила, что в этой самой тачке ее повезут домой по окончании вечера. Лоуренс поморщился, комически, но с чувством. Ночью, перед тем, как затушить свечу у кровати, Фрида скажет Лоуренсу, что Мэдалайн и Перси, несомненно, сейчас опять занялись этим. И засмеется, но Лоуренс повернется к ней спиной. Временами она внушала ему отвращение. Однако нельзя отрицать, что чужая жизнь бесконечно занимательна. Молча во мраке муж и жена по отдельности воображали дивную головоломку сплетающихся тел Перси и Мэдалайн. Но сейчас, когда они стояли у двери коттеджа, вечер в Рехеми только начинался. Лукас пожал руку изгнаннику уже второй раз за сегодня. Фрида протянула Перси руку для поцелуя, и он не подвел. Изгнанник вошел в дом, склонив голову, чтобы не удариться о самую низкую балку. Внутри было сумеречно после пестрой яркости, клонящегося к закату, дня снаружи. — Пахнет восхитительно, — сказал он. «Это пироги с телятиной и ветчиной», — ответила Мэдлайн. «Я умудрилась выпечь целых шесть». В доме было жарко от печи и шумно от стайки детей, которые сейчас стопотом спускались по крутой узкой лестнице, чтобы посмотреть, кто пришел и что принес. Фрида поворковала над каждым, не исключая Кобальда Мэри. Маленькая Барбара показала Фриде свою куклу-младенца, и Фрида посоветовала не держать ребенка за голову. Мальчик Нельсонов неприязненно посмотрел на Фриду «Ты что, Немчура?» И отец немедленно вывел его наружу. Последней пришла Сильвия, медленно и методично преодолевая каждую ступеньку. Кристиана, средняя девочка Лукасов, сказала, что хочет носить свое павлинье перо в волосах. Барбара со слезами требовала, чтобы ее куколки тоже дали перо, и колотила кулачками по ноге отца – Сильвия сказала матери, что приспособит свое для письма. Мэри больше заинтересовалась душистым горошком и спросила, когда он зацветет. Когда она вырастет и станет фермером, тоже будет растить целые поля цветов. Барбара снова заплакала, потому что хотела яблок в сиропе и не давала себя отвлечь. Изгнанник слышал, как Фрида рассказывает Медлайн, что собирается снять жилье в Лондоне, Тогда у нее будет возможность настаивать на встречах с детьми во время учебного года. Она готова дежурить днем и ночью у ворот школы, если понадобится. «А Лоуренс?» — спросила Мэделайн. «Он будет заканчивать книгу, а для этого нужно одиночество. Но, конечно, он будет навещать меня в Хемстеде. Мы так привыкли к разъездам, что для нас это совершенно не помеха». Прелестная некрасивая Элинор Фарджон, которая успела стать верной спутницей изгнанника в долгих прогулках, пришла с другого конца комнаты, чтобы смущенно поздороваться с ним. Подошел и брат Элинор. «Вы ведь помните моего брата Герберта? Он приезжал на Пасху». «Конечно», — ответил изгнанник. «Рад вас видеть». И он не лгал, ведь жена Герберта Фарджуна, Джоан приходилась сестрой женщине, которая тогда явилась ему на снежном январском склоне. Розалинди, той, что наблюдала за ним с вершины холма, словно из-за зеркалья, одетая в мужскую куртку и штаны. «Может, сестры тоже где-нибудь здесь, в Рекхеме?» Он вытянул шею. «Да, вот Джоанн, жена Берти, сильно беременная, а рядом у него упало сердце». «Айви Лоу, еще одна подружка Виолы, эта девица упорно, как сорняк в юнок». Джоан приблизилась к нему вместе с Айви, и та принялась выспрашивать, когда можно будет получить экземпляр будущего романа. Изгнанник ответил, что сам задается тем же вопросом. Подошла Виола, сказала, что гордится своей ролью первого читателя новой книги, и горячо порекомендовала ее. Изгнанник указал на Виолу жестом открытой ладони. «Безнадежно развращена, сами видите. Оказывается, я и мои книги именно так действуют на людей». Джоан засмеялась, он тоже. «Конечно, никто из них не мог даже вообразить костра, до которого оставалось всего несколько месяцев. Никто не мог и представить, что слова изгнанника разлетятся пеплом над Лондоном по приказу магистрата. Эта книга представляет собой сплошной массив непристойных мыслей, идей и действий». Издательство «Мэтьюн» и компания прикажут по суду оплатить судебные издержки в 10 фунтов 10 шиллингов. Издательство не применит это сделать и принести надлежащие извинения. Оно также, не теряя времени, заберет у Лоуренса ранее выданные 300 фунтов аванса. Тяжелые времена вот-вот станут еще тяжелее. Но в тот вечер в конце мая на празднестве у Лукасов изгнанник был настроен почти оптимистически. Виола обратилась к Джоан с вопросом, как поживает ее сестра Розалинда. Джоан пробормотала что-то вежливое и обещала сказать сестре, что Виола передавала привет. Виола обратилась к изгнаннику и объяснила, какая между ними связь. Доктор Мэтленд Редфорд, близкий друг их всех и одновременно компаньон мужа Розалинды, сестра Джоан доктора Годвина Бэйнса». Обычно в такой ситуации Лоуренс с трудом подавлял бы зевоту, но сейчас у него загорелись глаза. «Ах, да?» — воскликнул он. «Тот самый врач, который...» «Да», — быстро ответила Виола, чтобы не услышала Сильвия, которая сидела совсем рядом на коленях у отца. Она показывала отцу павлинье перо. «Скоро младший лейтенант Лукас вернется в армейский лагерь в Сифорде. Изгнанник смотрел, как Сильвия щекочет пером подбородок отца и вдруг ощутил такую скорбь, словно его под дых ударили. У Персивала Лукаса есть все, чего может желать мужчина, а у него самого. Он перенес свое внимание на Джуан и повел ее смотреть ручей и общинный лук. «Вы должны мне сказать, вы тоже новенькая в колонии, или я здесь единственный подкидыш?» Голос был теплый, но полный сухой иронии. Лоуренс не сомневался, что Джоан тоже чувствует себя слегка потерянной среди всего этого мейнельства. Я и правда новенькая. Глаза смотрели ясно, лицо было сдержанным, но спокойным. Правая рука чуть касалась тяжелого живота. Лоуренс подумал, что должно быть, они странно смотрятся со стороны, когда стоят вот так, сблизив головы. Джоан налетая, спелая как яблоко по осени, а он сам худеет и бледнеет день ото дня, несмотря на время года. Она говорила неуверенно, но голос был приятно звучный. «Вдобавок, ко всему прочему, мой отец — старый знакомый мистера Мейнелла. В 80-х годах мистер Мейнелл редактировал сборник эссе о современном искусстве и посетил студию отца в доме нашей семьи в Кенсингтоне. Мне рассказывали, что он прибыл для встречи с отцом, но в то самое утро в мир явилась я, и мистеру Мейнеллу пришлось удалиться, не хлебавший. «Я сегодня уже извинилась перед ним за это». Она улыбнулась, и ее лицо расцвело. Она была скучная, но милая. «Вы затмили собой Мейнела. Ну, не то чтобы, но все же из-за меня ему пришлось ехать обратно через весь Лондон. Да еще в такой день, когда на дорогах царил хаос из-за снегопада. К нам даже доктор опоздал. И как мистер Мейнел принял ваши извинения?» Она снова улыбнулась мягко с намеком на тайну, как свойственно беременным. «Да, он просил меня передать наилучшие пожелания отцу и обязательно вернуться сюда с малюткой», — она указала взглядом вниз. «Когда-нибудь в будущем». Внезапно изгнаннику захотелось быть беременной женщиной на сносях, по праву занимающей свое место в мире. «Ну что ж», — он быстро взял себя в руки, — Вы обязательно должны вернуться до да поскорее, теперь, когда ваша заловка, милая Элинор, так часто бывает в Рэкхеме. Она, кстати, рассказывала мне, что иногда навещает вашу сестру, миссис Бэйнс, не так ли, у Избеки. Да, вы все вместе должны обязательно очень скоро приехать в Грейтом. Погода стоит прекрасно, и в колонии много места. У нас с миссис Лоуренс две комнаты для гостей, и они часто пустуют». Жить, жить, жить. Элинор обязательно будет наезжать в Грейтем, и я, возможно, в самом деле составлю ей компанию. Новейшая пьеса Берти пользуется большим успехом, и он часто занят, а мне будет не хватать общества, если я останусь дома одна с ребенком. Рос просто обожает эту часть Сассекса. Она запнулась, слабо улыбаясь. Впрочем, боюсь, для нее и доктора Бейнса момент не совсем удачный. К концу вечера он вытянул нужные сведения из Герберта-драматурга. Берти был общителен и, похоже, знал все про всех. Он внушал доверие к себе, выглядел надежным человеком и очень понравился изгнаннику, хоть и разговаривал чрезмерно аффектированно. Он был такой же приятный, как его сестра Элинор. Вместе с Берти, подкладывая дрова в огонь, Лоуренс незаметно перевел разговор на пресловутых Бэйнсов. Гостиная коттеджа была слишком мала для всей компании, и Медлайн решила после ужина вывести гостей наружу и усадить вокруг костра. Берти в полголоса признался, что Бейнс и чрезвычайно несчастны в браке. «Доктор Бэйнс, красивый и крепкий мужчина, ростом 6 футов 4 дюйма без обуви, никогда не умел», — Герберт понизил голос, «держать себя в руках. Флирт, интрижки с женщинами, с мужчинами». Он просто обожает, когда его обожают, и при этом сам чрезвычайно привлекателен. Изгнанник приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать с другой стороны костра. К несчастью, доктор Бейнс вообразил, что влюблен в молодую женщину, которая работает при его клинике, выдает пациентам лекарства. Естественно, Бейнс обожает рос. Она с похвальной лояльностью зятя заметил он создана для того, чтобы ее обожали. Но при этом Бэйнс делает ее жизнь невыносимой, поскольку его клиника размещается в их доме, а кабинет, откуда выдаются лекарства, прилегает к кухне. Рос неоднократно обнаруживала парочку нежничающей. Она утверждает, что теперь, когда у них двое детей, муж больше ее не хочет. Изгнанника охватило сварливое раздражение на привлекательных людей мира сего. Годвинов Бэйнсов, Рид, многочисленных Кэтрин Мэнсвилд, Они приносят колоссальный вред своим непринужденным беспечным шармом. Однако в глубине души радостно забилась другая мысль. Муж Розалинды Бэйнс ее не заслуживает. Розалинда Бэйнс несчастна в браке. Он пнул полено, возвращая его в костер. Вылетел сноп искр и отразился в очках Берти Фарчуна. Солнце садилось стремительно, и светлячки уже зажигали крохотные фонарики в высокой траве. Клумбы белых левкоев, посаженные Персии, волшебно светились, и вечерние примулы поднимали головки в сумерках. Под покатой крышей коттеджа горело окно в детской. К костру подошла Мэддалайн с блюдом хлеба и длинными вилками. «Не могли бы Лоуренс и Берти поджарить этот хлеб для детей, прежде чем тех уложат на ночь?» Мужчины подтянули к костру чурбаки и уселись. «Звучит невесело», — сказал Лоуренс, сделав подобающе серьезное лицо. «Очень. Джоан ужасно переживает за сестру. Их отец, Сэр Хейма, жалуется нам обоим. На дикую животную натуру Бейнса и на то, что он испортил жизнь его дорогой девочки. Эти слова будут долго путешествовать по нервным контурам в мозгу изгнанника лет десять». Она считала, что он эксплуатирует кони бесстыдно и безжалостно, и втайне надеялась, что сестра рано или поздно уйдет от него. Но, принадлежа к среднему классу, приверженному устоям, она не могла допустить такого позора для себя и для семьи. Берти продолжал. «Сэру Хейма не нравится то, что Джоан беспокоится за всех, а я, в свою очередь, беспокоюсь за нее». «Особенно в ее нынешнем положении», — подхватил Лоуренс. «Она очень чувствительна, я сразу это понял, как только с ней заговорил. Сколько детей у Бэйнсов?» «Две девочки. Иногда они присутствуют тут же в доме наверху, когда оно... это происходит. И все же Рос никак не может избавиться от Годвина, если он сам ее не бросит. Таков закон». «Ну, конечно. Как это должно быть ужасно для нее?» Они молча смотрели в огонь. Он трещал и сыпал искрами. Берти явно хотел поговорить еще о чем-то. «Понимаете, мы не знаем, сколько еще Розалинда сможет все это переносить». «Совершенно верно. Джон боится, что Розалинда вынуждена будет сама организовать скандал». «Понимаю. Свой собственный адюльтер, советчика, который согласится фигурировать на суде». «Джон считает, что именно так». «Миссис Бэйнс не боится прессы?» «Боится, конечно, но она считает, что скандал может быть меньшим из двух зол. Она хочет, чтобы ей позволили жить безо всех этих мучений. Она и за детей боится. Бэйнс – заботливый отец, но раздоры между ними и Рос, боюсь, у них не получается оградить детей. Рос говорит, что, возможно, уедет из страны на время, подальше от злых языков, но для нас это невозможно, конечно». Придется остаться в Лондоне и переносить неприятное внимание, которое, несомненно, привлечет к нам петиция Бэйнсов о разводе. Особенно моей дорогой Джоан». Герберт Фарджон выпрямился и закурил сигарету. Он предложил закурить и Лоуренсу, но тот отказался, постучав себе по груди. «Я знаю, что такое лондонская пресса», — сказал Берти. И если Джоан останется в городе, ей выпадет роль семейного громоотвода, а это будет совершенно невыносимо. «Надо сказать, проблемы Бейнса, судя по вашему описанию, в чем-то характерны для нашего времени». Драматург запрокинул голову и выдал высокую струю дыма. «Правда?» Он повернулся и оценивающе оглядел изгнанника. «Возможно, газеты попытаются выставить это в таком свете, если дойдет до... суда?» бюллетени разводов. Боюсь, даже хуже. Если она уйдет от него, вынудит его действовать, газеты придут в экстаз. В конце концов, ее отец – член Королевской Академии Художеств. Вы, вероятно, слышали, старый сэр Хеймо, сэр Малькульм Торникрофт. Когда-то известный живописец, член Королевской Академии Художеств, высокий, грузный, мясистый, довольно хорош собой. Зашевелились первые искры воображения – Розалинда Констанция Женщина, запертая в ловушке несчастливого, без близости, брака, из хорошей семьи, ее отец — член Королевской академии художеств, замужем за героем войны и выпускником Кембриджа, по мнению автора, человеком с пустой искалеченной душой. Изгнанник предложил новому другу кусочек поджаренного хлеба. «У меня возникла идея. Мы с вами можем поработать вместе». «О!» — Герберт Фарджон поднял взгляд. «Затея рискованная, но важный замысел — это всегда риск. Давайте вдвоем напишем пьесу с распадающимся браком Бэйнсов в основе сюжета. Серьезную пьесу, аллегорию наших времен, историю распада наций как последствия...» Берти удивленно раскрыл глаза, белки были хорошо видны в темноте. «Смотрите!» Раздался внезапный крик из дома, и мужчины вскочили на ноги, словно из леса на них бежал дикий кабан. Предложение Лоуренса забылось в суматохе. — Нет, наверх! Смотрите наверх! — снова крикнула Элинор. Из пара большой усадьбы с той стороны леса взлетела в небо сверкающая струя, потом другая. Затем последовал дивный залп золотых огней. Слышались хлопки и треск. Все, кто был в коттедже, высыпали наружу, вытягивая шею, чтобы разглядеть фейерверки Дня Империи за полосой леса, обозначающей границу усадьбы. Дети снова выбежали на газон. Ракеты взлетали, свистя и визжа. Огненное колесо, очевидно установленное на высоком постаменте, крутилось, разбрасывая огненную бурю, пылая и шипя. — Ах, ох! — кричали дети. Дин, дин, Динь-динь-динь, дин, дин, динь — распевал мальчик Нельсонов. Он сидел в тачке Артура, и отец катал его по газону, изображая пожарную машину. Тут что-то затрещало, словно лопнуло первозданное яйцо творения. Небо вспыхнуло желтым, и над деревьями поднялся макет цепелина. Сильвия и Кристия напряжались к матери. Маленький Нельсон спрыгнул с тачки, перевернул ее и спрятался под ней. Взрывающийся груз свалился из чрева аэростата на землю. Спускалась ночь, крыша мира. Воцарилась потрясенная тишина, если не считать повизгивание детей, но их собрали в кучу и успокоили. «Ну что ж», — вздохнула Медлайн, потому что кто-нибудь должен был что-нибудь сказать. В небе клубился дым желтовато-серый. Кругом так уныло, так серо. Отдряхлел весь белый свет. «Ты уже достаточно хлеба съела, моя дорогая», — тихо сказала Медлайн Сильвии. Пора в постель. Мэри, старшая из детей, принялась настаивать, что еще совсем не поздно. Моника, ее мать по-прежнему, не сводила глаз с ночного неба. Запрокинутое лицо было бледно, в глазах слезы. Это зрелище пошло совсем не на пользу ее нервной системе. Небольшая группа направилась на свет коттеджа, когда высоко в небе снова что-то ожило и вспыхнуло. Неожиданный финал послышался слабый всплеск аплодисментов, и над вершинами леса поднялся ухмыляющийся фосфорисцирующий скелет. Сильвия нахмурилась, словно пытаясь сергитым лицом прогнать видение. Кристиана девочка Лукасов помчалась по траве в дом. С той стороны леса подожгли фитиль, и живой скелет выбросил в неуклюжем квикстепе одну искрящую ногу, потом вторую. Через несколько мгновений обе ноги отвалились и понеслись к земле. Пылающая рука отделилась и поплыла по воздуху, маша зрителям на лету. Затем подалась и отвалилась вторая рука. Наконец и череп отлетел в сторону, как пылающая пробка. Запрокинутые кверху лица у старинного коттеджа странно светились желтым пороховым светом. У Фриды обычно, скорой на смех, рот исказился мрачной гримасой. Барбара громко спросила, почему покойники, которые на небе, теперь оттуда падают, Она изо всех сил сжимала руку своего пупса. Перси присел на корточки и зашептал дочери на ухо. «Нет, падает!» Она показала наверх. «Совсем как в сказке про храброго цыпленка». Отец опять тихо зашептал ей на ухо. «Но мы завтра будем мертвы, когда проснемся!» Она потрясла куклу. Перси взял на руки обоих, кукла уныло болталась и унес в дом. Темнота тикала, и гости растерянно бродили по газону, пока Лоуренс не напомнил всем, что они собирались веселиться. Жизнь идет своим чередом, и теперь обязательно надо спеть хором. Меделайн облегченно улыбнулась ему. Фрида захлопала и выпрямилась во весь рост, словно собираясь выйти из закулись на сцену. Остальные: Герберт и Джоан, Эллен Виола, Лоуренс, гости, Роберт и Мэри Нельсон, Меделайн. Оттащили костру стулья и чурбаки. Когда, свеча в детское погасло, пришел и Перси, хотя сел чуть поодаль, словно занятый своими мыслями. Он уселся у окна с друзьями и с сестрами Уинифред, и они пели хором народные песни. Он надел тонкую штатскую одежду, и весь его шарм вся красота, несравненное гибкое тело снова засияли. Изгнанник наблюдал за ним сам незамеченный. Завтра Персиваль Лукас снова уйдет. Изгнанник видел, что Мэдалайн смотрит на мужа, но не может поймать его взгляд. Они не выглядели несчастными, но тлеющий внутри огонек от сегодняшней телесной близости погас. Ей казалось, что он почти превратился в бледного духа противоречия, отстраненный, холодный, сдержанный, с отвлеченными лицом и линией рта. Фрида распустила волосы, залезла на чурбак, прижала руки к груди и запела шубертовскую Гретхен запрялкой. Лоуренс прилежно переводил в полголоса. «Мой покой потерян, на сердце тяжесть. Он для меня утрачен навсегда. Где его нет, там мне могила. Весь мир для меня обратился в желчь». Лоуренс хихикал, подыгрывая, но когда по кругу пошла фляжка Берти, схватился за нее. Через несколько дней он пошлет открытку Форстеру, первая попытка общения с того несчастного вечера в феврале. Фрида сейчас снова в Лондоне, ищет квартиру. Впрочем, может быть, и на нее упала бомба, и она погибла от рук соотечественников. Потом он сам встал и испел негритянские спирючуэллс. Никто из собравшихся до сих пор не был знаком с этим жанром От выразительного исполнения Лоуренса всем стало неловко, но хлопали с энтузиазмом, чтобы отвлечься от неприятного чувства, и объявили его выбор чрезвычайно интересным. Обрадованный Лоуренс затянул любимую американскую балладу, уже слишком хорошо знакомую кое-кому из присутствующих, поскольку он и Мэри питали к ней необычайное пристрастие. Рузвельт, сидя в белом доме, попивает себе чай, а МакКинли спит в могиле, спит в могиле, баю-бай. Помер он давным-давно. «Боже, какой приливчивый мотивчик, точно пиевка!» шепнула Элинор брату, но в следующем письме Лоуренсу она попросит записать и прислать ей полный текст. «Мою душу омрачает мысль, темная одна, без меня, как поживает моя душечка-жена». «Помер я давным-давно». Затем встал брат и сестра, Герберт и Эленор Фарджон, и исполнили несколько песен из чепухового репертуара. Самый большой успех имела песня «Ладошки, коленки» и «Опа». Слушатели потребовали, чтобы Мэдэлайн и Перси спели дуэтом, но Перси заявил, что последнее время утратил музыкальный слух. Он сказал, не слишком убедительно что их заставляют маршировать под оркестр, и что он от этого грохота оглох. У него был тенор. Сейчас час голос звучал устало, после того, как он успокаивал малышей в детской. «Я не умею развлекать», — пробормотал он, слабо улыбаясь. «Дети мне это ясно дали понять только что». Изгнанник подался к Берти. Лукас на себя не похож. Хотя оба прекрасно знали, что Лоуренс с ним практически не знаком. Он и Перси за весь вечер обменялись только ничего не значущими вежливыми словами, но Лоуренс, как всегда, полностью доверял своему чутью. И это лицо, как бы недочисто отмытое, эта болячка на кубе точно след невоздержанности в еде и питье, точно что-то нечистое попало к нему в кровь. Он до безобразия поздоровел от лагерной жизни. Это ему не шло. Слушатель внезапно согласился с Лоуренсом, чем весьма удивил его. Берти кивнул. Да, он вернулся. Повидал детей, завтра уходит вынужденно. Не говоря уже обо всем, что ждет впереди. Однако, как ни смешно, больше всего его обеспокоит то, что Сильвия сегодня на прогулке в Квелл отказалась купаться вместе с другими детьми. Видимо, в первый раз. Она вдруг застеснялась и не захотела, чтобы другие видели ее больную ногу. Перед внутренним взором изгнанника вспыхнула страница рождающегося рассказа, такая, какой он последний раз видел ее в пишущей машинке. Но для отца все это было невыносимо. В расцвете сил его существования утратило всякий смысл. Он помотал головой. «Это должно быть очень тяжело для них, ее травма, особенно потому, что он сам такой подвижный». «Раньше, до того как, она больше всех остальных детей в этом смысле походила на отца!» Изгнанник осторожно подбирался к событиям двухлетней давности. «Должно быть, он себя проклинает!» Берти непонимающе поднял брови. Лоуренс еще понизил голос. «За эту ужасную историю с серпом!» Берти поправил на носу очки. «Послушайте, но это же не...» «Ну нет, конечно, это несчастный Слу...» Перси в то время был в Италии. Это бедняга Роберт Нельсон выронил. Он тогда приехал в гости с семьей и предложил помочь в саду покосить отросшую траву. Как я уже сказал, Перси был в отъезде, а Медлайн не справлялась с садом. Тут ужасно закричала его собственная Нельсона, дочка по другую сторону коттеджа. Нельсон помчался к ней, бросив косу. Ему и в голову не пришло, что Сильвия, которой тогда было всего шесть лет, выбежит из кухни на помощь подруге. Это ужасно печально, на самом деле. Никто не мог такого предвидеть. А маленькая дочка Нельсона, оказалась просто увидела ужа. У изгнанника что-то оборвалось в сердце, словно догоревшая холодная полено упала с решетки камина. Понятно. Берти принял его разочарование за сочувствие. Нельсоны после того очень долго не приезжали в Рехем, хотя они с Лукасами старые друзья. Может, это вообще их первый визит с того раза. Конечно, они всячески помогали Мэддалайн несколько месяцев, пока Сильвия была в больнице. Бедняга. Это просто трагическое стечение обстоятельств, и никто не виноват, но мне кажется, Нельсон себя никогда не простит за... Он поколебался, тщательно подбирая слова. За то, что причинил вред ребенку. «За то, что покалечил ребенка». Это слово не обязательно было произносить вслух, оба знали, о чем идет речь. Лоуренс медленно покачал головой, как бы говоря, какая ужасная история. Нельсон. Виноват Нельсон. Открытие медленно распространялось по мозгу, как солнечное затмение. На этом следовало бы подвести черту, написать слово «конец». Перси оказался не виноват, Наконец Лоуренс об этом узнал, но сюжет на том не кончался. Доверяй рассказу, а не рассказчику. Персиваль Лукаса по-прежнему следовало наказать за его войну, войну с большой буквы, за пассивность и моральное бессилие перед лицом события, определившего их поколение. Нога не двигалась, казалось, в его существе зияет огромный провал. Видимое тело кастрирован, кастрирован. Следует изменить, чтобы оно соответствовало обитающей в нем невидимой душе. Так родилась история их парализованного поколения. Родилась в маленьком английском раю Рекхем-коттеджа в 1915 году. Началась с символа шифровки, обозначающей мужа и отца, солдата, которому Лоуренс подарил жизнь лишь для того, чтобы через несколько страниц предать смерти. Закончится эта история, наконец-то, в 1928 году в другом древнем английском лесу повестью о Клифорди Клиффорде Чаттерли, парализованном герое войны и эмоциональном калеке, о его егере Мелорсе, упрямом одиночке, отгородившемся от жизни, и о леди Констанции Чаттерли, которая жаждала любить и быть любимой. Со дней веселья и фейерверков Рекхэмвуд вуд пройдет больше десяти лет. Лоуренс, приближающийся к смерти, сам затерянный в сумрачном лесу, попытается вымечтать своей стране исцеление.